Вчера горшечным рядом я шел через базар, Там комья свежей глины сердито мял гончар, И слышался, о диво, как будто глины стон, Ведь гончаром была я, смягчи же свой удар.